Татьяна Абалова «Полюби во мне тьму» Глава первая. Странная болезнь. Раз в сто лет Крозимиона начинала тошнить. Позывы накатывали тяжелой волной, заставляя сложиться вдвое. На лбу выступал пот, а в теле появлялась такая слабость, что он, один из сильнейших демонов обратной стороны, падал на колени. Приступы изматывали, а поза ребенка в утробе, в которой ему становилось чуть легче, унижала. Его, отпрыскознатных семейств Орега и Стратусов, не должны были видеть корчащимся на полу. Вот и стоял он на коленях, до боли сжав зубы. Жалость, которую он читал в глазах матери, и брезгливость, с которой искривлялось лицо отца, убивали. Высший демон, входящий в свиту темного владыки, не может быть слаб. Приступ как начинался, так и заканчивался внезапно, приблизительно через 15 лет, которые он вынужден был проводить в Красных горах, подальше от любопытных глаз. «Что за проклятие!» Не раз в отчаянии кричал он в гулкую пустоту пещеры. Но ответом служил лишь дикий хоровод летучих мышей, пугающихся его воплей. Крас время от времени помышлял войти в смертоносную лаву, текущую в этой части гор обратной стороны, чтобы раз и навсегда покончить с изматывающей болезнью, но жажда жизни брала свое. Ведь все последующие годы он чувствовал себя сносно. Правда, нет-нет, изжимала сердце смертельная тоска. Демон чувствовал какой-то неясный зов. Иногда он становился таким сильным, что темнело в глазах. Но постепенно он стихал. Всего лишь 30 спокойных лет из ста отводилось ему до начала следующего приступа. Однажды необъяснимая болезнь застала его в пути. Крас направлялся к порогу с подопечным, случайно попавшим на обратную сторону. На границе демона ждали представители заоблачного царства. Чтобы забрать, невинно замученного. Этот старик появился в карательной зоне возмездия под именем Джордана и частенько жаловался, хватая краза за край плаща, что находится здесь по ошибке. Но демон не обращал на стенание Седовласова никакого внимания. Причина была проста. Все до одного грешники в час расплаты уверяли, что они невиновны. Кразимеон отправился в дорогу, чтобы собственноручно сдать мученика ангелам. На личном конвоировании старика настоял сам темный владыка. Только ты сможешь сохранить лицо перед насмехающимися белокрылыми!» Давненько мы так не ошибались. Джардана, после сковороды, выглядел плохо, но не ныл и не упрекал, что в совместном путешествии настраивало на мирный лад. Приступ начался внезапно. Находясь в одной со стариком повозке, Крас не сумел скрыть изматывающей тошноты. Пытливый взгляд Джордана сразу определил, что его конвоир страдает. «И часто с вами случается такая беда». Осторожно спросил он, видя, как под градом льется по лицу упавшего на колени демона. Причин грубить не было. Если бы с Кразом заговорил настоящий грешник, он не соизволил бы ответить. Но сидящий на скамье мученик смотрел на него без унижающей жалости, поэтому конвоир открылся. В этом демоны не сильно отличаются от людей. Оказавшись в пути, они точно так же делятся сокровенным со случайными попутчиками, надеясь больше никогда их не встретить. «При жизни я был лекарем». Джордана взял руку демона, и нащупал пульс, но интересовался и другими науками, часто оккультными, и по всем признакам вы стали частью проклятия. Частью? Почему частью? Складываясь пополам и упираясь лбом в скамью, спросил Крас: прокляли не вас, а кого-то другого, а вы лишь тот ингредиент, что поможет проклятию разрешиться. С чего вы взяли? Судите сами. Приступ начинается внезапно и длится где-то 15 лет. Потом он вроде и проходит, но остается тоска, и вам нестерпимо хочется бежать на чей-то зов. Но постепенно и он стихает, и к 70 годам от начала приступа все сходит на нет. Не кажется ли вам, что сроки болезни соответствуют продолжительности человеческой жизни? Рождение, созревание, поравлечение, увидание и смерть. Я не понимаю. Ваш приступ — это сигнал, дающий понять, что на свет появилась жертва проклятия. Ребенок женского пола. Не торопитесь задавать вопрос, почему именно девочка. Все в характере болезни. Вас тошнит, потому что в этот момент она еще не готова к любви. Но как только девушка созревает, появляется зов. Она жаждет любви, тоскует. Проходят года, женщина увядает, зов ослабевает. И только смерть жертвы проклятия освобождает вас от неприятных ощущений. Но через какое-то время она возрождается, и все повторяется сначала. Но почему она ждет меня? Именно меня! Встретя на мужчину, которого смогла бы полюбить, разве болезнь не отпустила бы вас раньше? К чему зов, если женщина удовлетворена? Выходит, она появляется на свет и проживает отведенный срок в одиночестве? Именно так. Посему разрешите посоветовать вам отправиться на ту сторону. Ищите женщину, которая вновь и вновь возрождается лишь для того, чтобы встретиться с вами. Так или иначе, но вы — часть ее проклятия, а значит, только вы сможете прервать цепь ее жизней и, соответственно, вашей болезни. Откуда такая уверенность, что жертва проклятия живет на той стороне?» Плохо соображая, спросил Крас. «А вы попробуйте ступить за порог». В глазах лекаря светился жизненный опыт. Видя, что Крас сомневается, Джордана, устало улыбнувшись, пояснил. «Если бы проклятая находилась здесь, она сама бы нашла вас. Поверьте, любовная тоска ей досаждает не меньше». «Разве у меня на лбу написано «Я есть часть проклятия»?» — хотел было возразить демон. Но очередная волна боли, заставившая изрыгнуть скудный завтрак, вынудила отказаться от попытки докопаться до сути. Крас считал минуты до встречи с ангелами, чтобы, наконец, избавиться от мучника и уползти в свои пещеры. Свидетель его беспомощности раздражал, и если бы не приказ темного владыки доставить Джордана на порог в целости и сохранности, пепел от его тщедушного тела уже развеивал бы горячий ветер. Поэтому последний вопрос был задан скорее из иронии, чем от истинного любопытства. Мол, подумай, старик, что за нелепицу ты несешь? И как мне найти нужную женщину среди миллиона смертных? Крас прищурился, вглядываясь в светлое лицо Джордана и пытаясь найти там смятение, верное доказательство лживости слов. «Как найти жертву проклятия?» — уточнил старик. «Вы сами сказали, что слышите ее зов. Вот и следуйте ему». А глаза у лжемученика прозрачные-прозрачные, ясные, чистые, словно голубой хрустальный лед. Смотришь в них и чувствуешь, что ему можно верить. Или в него верить. Крас тряхнул тяжелой головой, отгоняя ненужные мысли. «На пороге было многолюдно». После весов, где взвешивались сердца, часть умерших скатывалась вниз по крутому склону, что вел на обратную сторону, а другая часть взбиралась по лестнице, упирающейся в заоблачное царство. Представитель царства, взмахнув белыми крыльями в качестве приветствия, приложил руку к колбу Джордана и, убедившись, что Кразимеон доставил искомого мученика, коротко кивнул. Крас держался из последних сил. Упасть на колени перед ангелами, полная потеря репутации и изгнание на ту сторону, где он превратился бы в вечного скитальца. Прощайте, Кразимеон, произнес Джордана, прежде чем занёс ногу на первую ступень хрустальной лестницы. Слушайте своё сердце. Убедившись, что ангелы и подопечный потеряли к нему интерес, Демон промокнул пот, струящийся по лицу, и отступил в тень, чтобы отдышаться. То ли солнце, так редко видимое жителями обратной стороны, ослепило его, то ли болезнь омрачила ум. Но кразу казалось, что над головой неспешно поднимающегося в заоблачное царство Джордана сверкнул нимб. Протерев глаза, Крозимион усмехнулся. «Никакого нимба!» Светлые волосы старика развивал легкий ветер, и они отсвечивали на солнце серебром. «Нет, нет, не хочу! Не пойду!» Истошный крик женщины, которая бежала от демонов обратно на ту сторону, отвлек от размышлений. Крас оказался ближе всех, и, несмотря на накатывающую тошноту и слабость, встал у беглянки на пути. «Нельзя позволять усопшим возвращаться!» На той стороне они неминуемо становились привидениями, и заоблачное царство приобретало лишний козырь против обратной стороны. Да, между владыками света и тьмы часто возникали споры, и такая вот оплошность могла серьезно нарушить равновесие. Женщина неслась как таран, и сила удара была такова, что и крас, и беглянка оказались за порогом. Она мрачно взвыла и привидением взметнулось куда-то ввысь, а демон остался лежать на спине, глотая воздух, как выброшенная на берег рыба. «Крайзимеон, возвращайся!» — устало произнес глава пограничного поста, поняв, что бежать больше не за кем. Привидение будет блуждать по просторам той стороны до тех пор, пока не устранятся причины, удерживающие его среди людей. «Я сейчас» буркнул Крас, вставая на четвереньки. С высоты хрустальной лестницы послышался издевательский хохот ангелов. Замученный работой демон-пограничник махнул рукой и отправился к весам, где опять скопилась очередь. И суетливые представители заоблачного царства призывали волнующихся усопших к порядку. Пошатываясь, Крас ступил за порог. И тут же сделал шаг назад. Если бы кто-то продолжал наблюдать за ним, наверняка подумал бы, что извалявшийся в пыли демон навсегда распрощался с головой и устроил на границе странные танцы. Тошнит? Не тошнит. Тошнит? Не тошнит. Демонов огонь! Не тошнит!» Красс стоял на той стороне и держал руку на груди, где учащенно билось сердце. Джардана оказался прав. Место Краза на ближайшие годы по эту сторону от порога. Он найдет проклятую смертную, вот уже 400 лет сидящую за нозой в его заднице. Найдет и придушит. Кто сказал, что он должен ответить на ее чувства? Даст влюбиться в себя, чтобы раз и навсегда снять проклятие. А потом придушит. Не глава демонического пограничного поста, кнутом удерживающий подопечных от побега, не занятые призывом к спокойствию ангелы, не заметили, что Кразимеон не вернулся. Не обеспокоились отсутствием отпрыска и родители Краза, привыкнув к тому, что во время приступа он без предупреждения отправляется в Красные горы. А Кразимеон резво пустился в поход, по незнакомому миру, надеясь как можно быстрее устранить причину своей болезни. Демон совершенно забыл, что должно пройти добрых 15 лет, прежде чем он услышит зов, который словно стрелка компаса укажет путь к жертве проклятия.